Глава 14. Клинки в тенях. Рад тебя видеть, Вухджаас. Где пропадал? Поприветствовал я демона, стараясь не обращать внимания ни на огромные руки, вновь приподнявшие меня над землей, ни на зловонное дыхание, ни на злые глазищи, ни тем более на большие зубы. Ну, демон, так и тьма с ним. Я их за эту неделю навидался больше, чем некоторые демонологи за всю жизнь. «Пойти, что ли, лекции в Ордене читать?» — уныло подумал я, просто умирая от вони, исходящей из пасти серого монстра. О попытках общения с умными демонами и способами заговаривать им зубы. «Где мой конь?» — зарычал в ужас и весьма ощутимо меня встряхнул. «Да, все в мире меняется, только скверные привычки демонов остаются прежними. Я как раз собирался тебе сообщить, где его можно найти, но ты куда-то пропал». Он поймал меня на улице, прямо рядом с королевской библиотекой. «Вухджаас умный!» Тварь облизнулась и с гастрономическим интересом посмотрела на меня. «Так где конь?» «Приходи завтрашней ночью в нож и топор. В одну минуту первого. Там я тебе и отдам коня». «Вухджаас умный!» — повторил он, — видно, считая, что я совершенно глухой и все предыдущие разы не слышал, с каким наиумнейшим демоном мне приходится общаться. — Я высосу мозг из твоих костей. Вонючая гадина стала медленно подтягивать меня к себе, дабы насладиться честно заработанным ужином. — Ну, конечно. Я ведь сказал, где взять коня, и теперь ему не нужен. О том, что без меня коня ему не видать, тупая тварь даже не подумала. — Стой! пискнул я, когда до его зубов оставалось всего ничего. «Жду рыку не понравится, если ты меня съешь». «Хша!» — изумленно зашипел Вуджас и даже и на миг выпустил меня из лап. Но всего лишь на миг. Он сразу же исправил оплошность и приблизил к моему лицу подозрительную рожу. «А что тут делает мой брат?» «Он тоже остался и тоже охотится за конем», — вякнул я и поспешно добавил, дабы избежать неприятных эксцессов и недоразумений. «Но я на твоей стороне». «Да», — демон немного подумал. «Неужели?» «Точно. Пока я живой, то могу обманывать Жду и Рука и говорить ему, что не знаю, где конь. Если ты меня съешь, твой брат поймет, что тебе стало известно, где артефакт, потому что я умер». «Бред» еще какой но для умного демона вполне сойдет и такая нелепость уж что что а заговаривать зубы я мастер мой братец глуп хотя он действительно может что то понять жду и рук очень глуп он не так умен как в джаз листиво заметил я демону надеюсь что жду и рука нет поблизости и он не слышит моих слов вот вот так что с братом разберусь сам «А сейчас я слишком голоден и очень хочу есть». «Меня нельзя есть», — отчаянно зверещал я и стал брыкаться. «Почему?» — опешил Вухджаас. Он, видно, ожидал всего чего угодно, но не неуверений, что пойманную добычу нельзя есть. «Я болен заразной болезнью демонов». Это первое, что пришло мне в голову. «Почесухой?» — испуганно рявкнул Вухджаас и разжал пальцы. Я очень неэстетично шлепнулся на землю и отбил себе зад. У, -у, -у это все, что я смог произнести от боли. Чего у, -у? я спрашиваю, почесухой? Зашипел в но приближаться пока не спешил. Именно закивал я и в подтверждении своих слов стал отчаянно чесаться. Вух, умный демон, не ври мне! Как ты мог заразиться почесухой? «От жду и рука, конечно. Врать тогда синей луны». Проклятущий братец вечно распространяет заразу. Вауджаас расстроенно стукнул кулаком по стене ближайшего дома, едва не пробив в ней дыру. «И я того же мнения?» Он зарычал и неохотно отступил. «Ладно, приду туда, куда ты говоришь, человек. Но если обманешь, я все же высосу мозг из твоих костей». «Не опаздывай!» — я разговаривал сам с собой, — тупая тварь уже исчезла в стене здания. Я прислушался к себе. Руки, кажется, не дрожали, и штаны тоже были вполне сухими и чистыми. Как-то неожиданно и стихийно до меня стало доходить, что я вот только что был на волосок от пропасти. От пропасти с зубами, если быть точным. Спасла смекалка и беспросветная глупость одного воистину наиумнейшего демона, да засунут колючку под хвост его верблюду, как говорят жители далекого султаната. С другой стороны, я выполнил очередную часть своего плана. Доролистцы и оба демона уже приглашены на официальный банкет в заведении полута Гозма. Осталось оповестить еще две стороны и владельца трактира, и дело, можно сказать, в шляпе. Библиотека была неподалеку и я направился к ней. Хотя в городе давно наступила темнота, на этот раз никто не прятался в домах. На площади было достаточно много народу. Я даже заметил пяток стражников, которые с важным видом прохаживались возле статуи игрока, видно опасаясь, что жители города, опьянев от полученной свободы, украдут неподъемную скульптуру. Я мельком бросил взгляд на дом покойного герцога. В окнах, как и следовало ожидать, света не было, Слуги блюдут траур, но, думаю, это ненадолго. У герцога полным-полно так что его наследство пустовать не будет, и скоро никто и не вспомнит о таинственном убийстве, произошедшем в спальне его светлости. Я обогнул здание библиотеки, вошел в узкий полутемный переулок и уже приготовился забарабанить в железную дверь, чтобы разбудить не только болта, но и весь квартал, как вдруг заметил тоненькую полоску света — выбивающуюся из-под двери. Странно, очень странно. Видно, болт снова напился и забыл закрыть на ночь библиотеку. А что, если бы вместо меня, честного и крайне порядочного человека, к нему на огонек заглянул нечистый на руку варюга? Ну, тогда бы точно половина редких книг, как ветром, сдуло со всех этих стеллажей и полок. Я хмыкнул и толкнул дверь. Она живенько прянула в сторону, открывая моему взору темный туннель служебного коридора. Свет был только перед дверью, дальше сплошная темнота. Я беззлобно ругнулся по поводу того, что у некоторых руки не доходят создать нормальное освещение, снял факел со стены и пошел по знакомому коридору, игнорируя ответвление вправо и влево. Я был тут уже во второй раз, а этого вполне достаточно, чтобы знать дорогу. Путешествие до залов с книгами заняло не больше пары минут. Магическое зрение после закрытой территории ко мне так и не вернулось, поэтому приходилось полагаться лишь на источник света в своей руке и проклятие, посылаемое на голову Хонхеля. Света от фонарей, надежно закрытых гномьим стеклом, дабы огонь, не дай сагод, не вырвался из плена, было вполне достаточно, и лишь где-то в вышине, под самым потолком, Шкафы и стеллажи кутались в шапку тьмы. Я вернулся немного назад в коридор, где я оставил факел, повесив его в пустую скобу. Нечего злить болта, а то его паралич разобьет. Увидь он, что я притащил открытый огонь к его драгоценным книжкам. «Эй, болт! Это Гаррет!» — крикнул я, и мой голос эхом отразился от сводчатого потолка, заметался по стенам и растворился, запутавшись в паутине книг и шкафов. Тишина ни звука. Старик, видно, действительно выпил лишку и теперь дрыхнет где-нибудь под столом. Хотя возможно, что он просто-напросто тук на ухо и не слышит моих приветственных воплей. «Болт! Ты здесь!» Я медленно пошел вперед в поисках знакомой сутулой фигуры. Но в этом огромном здании, как я уже говорил, можно бродить тысячелетиями и не встретить ни одной живой души. Я резко повернул направо, и двинулся в сторону столов, за которыми прошлый раз изучал книги. «Там было место, где вполне можно распить бутылочку винца не беспокоясь, что кто-нибудь тебя потревожит. Если же старикана там не будет, придется перевернуть здесь все вверх дном». Впереди мигнул свет. «Болт!» — успел рявкнуть я, прежде чем вышел в читальный зал. «Так и есть. Вот фонарь на столе, вот бутылка вина». Вот наполовину обглоданная краюха хлеба и пучок зеленого лука. Бутылка почти пуста, лишь на донышке оставалось немного вина. Старик разлегся на полу, прямо в луже разлитого красного вина. Нет, вы только посмотрите на него. Я буркнул под нос что-то нелицеприятное о любителях залить за воротник в самое неподходящее для этого время и пошел к спящему пьянице, лихорадочно соображая, как бы побыстрее вернуть его в сознательное состояние и расспросить. «Болт, хватит спать! Вставай! Ты похож на свинью, нельзя же так!» Я наклонился над ним и потряс за плечо. «Сколько можно дрых?» Фразу я так и не закончил, потому что заметил довольно поганую вещь. Болт, кажется, не дышал. И лежал он не в луже вина, как мне показалось в начале, а в луже собственной крови. Я осторожно перевернул старика на спину. Так и есть. Какая-то сволочь перерезала бедному деду горло от уха до уха. Тело было еще теплым, да и крови натекло немного. Следовательно, убийца или убийцы пришили болта совсем недавно. Может, в тот самый момент, когда я входил в библиотеку. Значит, велика вероятность, что они не успели далеко уйти, и я вполне могу нагнать их на ближайшие улице Я уже было поддался минутному порыву, но голос рассудка основательно остудил мою жажду справедливости. Хозяин меня на этот раз опередил, и я уже никогда не узнаю, чье кольцо показывали болту Ростикш и Шнык, и бежать за неизвестными убийцами, которые могут оказаться совсем не людьми, не было никакого резона бедняги уже ничем не поможешь. Жаль, я успел привязаться к этому ворчливому, безумному деду. От тела куда-то вглубь зала, виляя между столов, тянулась кровавая дорожка. Странно. Я взял со стола фонарь и, освещая дорогу, пошел по кровавым следам. Но не успел пройти и двадцати шагов, как наткнулся на второй труп. Этого хмыря переростка я знал. Один из тех, кто сбежал из переулка, где нас с Родериком застали врасплох. На этот раз парню не повезло, убежать ему не удалось. В груди громилы торчал ножичек, который в прошлый раз я видел у болта. Получается, что старик все же сумел дорого продать свою жизнь. Значит, верно, что дикие сердца просто так из этого мира не уходят. Один из убийц поплатился за свою. Три тени прыгнули в круг света вынырнув откуда-то из-за темных стеллажей и не дали закончить мне мысль. Я заметил блеск металла и отпрянул в сторону. «Гнилая тьма! С чего это я решил, что убийцы успели убраться? Ведь намного проще было спрятаться в полумраке зала и переждать, пока не уйдет неожиданный посетитель, или дождаться удобного момента и отправить его к богам следом за стариком». Я отпрыгнул назад прижавшись к шкафу с книгами. Трое убийц приближались. Как назло, арбалет не был заряжен и поэтому бесполезен. Надежда только на клинок. Я молча обнажил оружие и, выставив его перед собой, стал ждать нападения, не веря, что мы разойдемся миром. Такие ребята зарежут родную бабушку, да еще всю семейку в придачу. Тем более, что двоих убийц я до этого видел и не при самых лучших обстоятельствах. Первый — Тот, который выскочил прямо на меня, был напарником жмулька убитого болтом. Этот мордоворот держал нож в левой руке и сладко улыбался, как будто перед ним был не загнанный в угол человек с клинком намного большего размера, чем его зубочистка, а мамочка, купившая громиле карамельку. Второй — никто иной, как стражник Ярги, правда, не в оранжево-черном мундире, а в гражданке, поэтому я сразу его и не узнал. Выходит, ребята работают на неизвестного слугу хозяина, раз здесь один из подкупленных служителей закона. Интересно, а где остальные? Отдыхают после ночного боя с даролистцами? Третьего убийцу я не знал. Крепкий, можно сказать, что дубленный ветрами. Волк меж двух дворняк. Нож в его руке то и дело пускался в пляс. Подумать только, кого ночами можно встретить в таких местах ленив растягивая слова заговорил громила остановившись вместе с напарниками в десяти шагах от меня кого это книгам потянуло хватит болтать кончаем его и сваливаем дело уже сделано просипел третий продолжая идти вперед успокойся муха примирительно сказал громила сейчас мы убьем сразу двух зайцев это город тот самый обрадовался ярги Его голова золотая. Да вот сейчас мы ему ее и отрежем. Громила двинулся ко мне. А ты осмелел. Я растянул губы в годливой ухмылочке. Помнится, несколько дней назад ты вместе с вон, тем покойником драпанул так, что пятки сверкали. Но с тобой ведь больше нет мага, хмыкнул Громила, перебрасывая нож из руки в руку. «Стоит, дай я его кончу!» — попросил Ярги, облизывая тонкие губы и, смотря на меня, с блеском в глазах. «Дай, развлекусь!» «Смотри, как бы тебя не кончили!» — хмыкнул Муха, но вместе с Громилой отошел назад, освобождая пространство для боя. «Видать, ребята действительно решили устроить забаву, ни во что не ставя мою персону!» «Не тяни! Если еще кто-то придет, здесь будет полно трупов!» «Никому эта дыра не нужна!» Старика-то уже замочил, муха. Теперь расслабься. Но прежде старик завалил твоего дружка, — буркнул муха. Одно слово «дикий». Так ты ведь тоже из них. Заткнись, — рявкнул муха. Дикий? Здесь? Неужели дезертир? Парень опаснее, чем я думал. Ну что, вор, пошла забава? Ярги ухмыльнулся чербатым ртом и прыгнул на меня, целясь ножом в живот. Я отклонился в бок, попытался достать его оружие, но не удалось. Пришлось отскочить к фонарю, стоявшему на полу, и отмахнуться клинком, отогнав Ярги подальше. Где же твой арбалет, вор? Раздался насмешливый голос Громилы, но я его проигнорировал. Ярги вновь пошел в наступление, и мы стали кружить вокруг фонаря, выжидая, кто первым допустит непростительную, а значит смертельную ошибку. Пару раз наши ножи сталкивались, противно лязгая, затем начинали вить паутину уловок и ухищрений, медленно, но верно ведущих одного из нас к победе, а другого в гуроб. Сталь рассекала воздух, и наши тени плясали на стенах шкафов и стеллажей. Пришлось попотеть. Проклятый стражник держал нож низинским обратным хватом. С одной стороны — плохо, Этот гад почти неуловимо мог перевести укол в режущий или рубящий удар и наоборот. С другой стороны, хорошо, потому как низинская техника предназначена для воинов в броне, которая защищает свободную руку от порезов, а для тех, у кого вместо кольчуги и кольчужной перчатки одна рубаха, эта техника — палка о двух концах. Вжух! Клинок противника полетел мне в лицо. Я парировал, но в самый последний момент его оружие изменило направление, и мне пришлось изогнуться, чтобы не получить укол в подмышку. ярги немного не повезло из-за того, что когда удар прошел мимо цели, его по инерции немного развернуло. Так что я успел ударить его по левой руке и отскочить в сторону, прежде чем он успел сообразить, что произошло. Ярги, шипя от боли, тряхнул раненой рукой. «Ты не слишком ловок, приятель!» «Заткнись! Убью!» — прошепел он. Тяжелые частые капли срывались с его пальцев и падали на пол. «Зачем мучиться и пытаться достать до живота или шеи врага, если можно нанести глубокие порезы на запястьях, подождать, когда раненый враг ослабеет от потери крови, и впустить его в благословенный, по словам жрецов, мир?» Ярги тоже понимал, что времени у него совсем немного, поэтому пошел на пролом — точно носорог, и попытался обмануть меня ложными финтами. Я вертелся угрём, но все равно получил легкий порез на груди. «Пора закрывать этот балаган и уходить», — услышал я края муха. Терпение мухи было на исходе. «Тебя вынесут отсюда вперед ногами, ублюдок!» «Точно так же, как прошлой ночью вынесли твоих дружков даролисцы?» Услышав это, яркий на мгновение опешил, остановился, И я, сорвав с плеча плащ, швырнул ему в лицо и тут же, оказавшись рядом, трижды ударил его ножом. Позади зло ругнулся Громила. Яргий выронил нож, захрипел, вцепился в мое запястье и начал заваливаться назад. Я с трудом вырвался, оставив в его животе нож. Гаррет остался без главного и самого весомого своего аргумента. Оба убийцы без всяких разговоров бросились на меня. Я крайне неизящно отпрыгнул назад, по пути пнув фонарь в лицо громилы и сунул руку в сумку, пытаясь нащупать пузырек. Громила, поймав брошенный в него фонарь, словно тот был мечом, разочарованно цокнул языком. Нашарив в сумке, я швырнул пузатую склянку ядовито-желтого цвета в муху, но тот пригнул голову, и проклятая магическая побрякушка разбилась об одной из ножек гигантского стеллажа с книгами, находящегося за спинами убийц. Так что вместо головы наемника в воздухе растворилась ножка стеллажа. Замечательное везение. «Иди сюда, Гаррет, хватит бегать, я исполосую тебя на ремни!» стеллаж между тем, потеряв опору, начал заваливаться вперед, прямо на ничего не подозревающих убийц. Еще чуть-чуть, и оба были бы раздавлены, но шум не удержавшихся на полках книг привлек их внимание. Муха откатился в сторону, а Громила, как менее умный, начал поворачиваться, удивленно открывать рот, и попал под град сыпавшихся томов. Затем безногий стеллаж рухнул, подминая человека под себя и давя его в лепешку. Предсмертный вопль заглушил грохот. Я оглянулся. Мухи нигде не было. Не теряя времени, я вернул себе нож, вытер его об одежду убитого, убрал в ножны и зарядил арбалет. Потянул рычаг, взвел тетивы, заставил болты встать в боевое положение... Потом, ради пущего спокойствия, взял еще один болт в зубы, чтобы, если первые два не попадут в цель, не терять много времени на перезарядку. Таким образом, вооружившись, я стал методично отступать к выходу. Шел медленно, вслушиваясь в каждый шорох и в любой момент ожидая увидеть убийцу. Следовало взять фонарь, но он бы несколько стеснял мои движения, поэтому я оставил эту затею, решив положиться на интуицию и оставить руку свободной. За каждым шкафом, за каждой книгой, в каждой тени мне чудился муха, но его там не было. Библиотека казалась пустой, словно заброшенное кладбище. Я заставлял себя не бежать, хотя хотелось быстрее проскочить полутемные помещения и оказаться на свету. Но спешить значит утратить контроль над ситуацией, а следовательно стать уязвимым» так что я едва плелся, словно пробираясь по полю, на котором живого места нет от медвежьих капканов. Наконец проклятые шкафы с книгами закончились, и передо мной появился коридор, ведущий к черному выходу. Я остановился, решая, как лучше прокрасться по узкому тоннелю, где даже развернуться было трудно, не то что состязаться во владении оружием с диким сердцем. его выдала тень. Она была бледной, слабой почти убитой клинками света, но я смог ее увидеть. Может, муха и опытный боец, но прилично спрятаться у него не получилось. Убийца залез на стеллаж и, вцепившись в полки, повис, дожидаясь, когда я пройду под ним. Мы стали действовать одновременно. Я разворачиваться и поднимать арбалет, он прыгать с ножом мне на плечи. Щелкнула тетива, Первый болт, едва не задев падающего на меня противника, ударил в один из толстых фолиантов, стоявших на верхней полке. Второго выстрела я сделать не успел. Впрочем, как и отпрыгнуть. Убийца всем весом обрушился на меня, и мне удалось остаться в живых лишь потому, что я изо всех сил ударил его арбалетом по запястью. Нож и мое оружие отлетели в сторону. Я упал на спину, ударяясь затылком о каменный пол, и в голове разлетается сноп огненных искр. Проклятый убийца оказался сверху, и ни секунды не мешкая, нисколько не смутившись, что потерял нож, заехал мне кулаком в лицо. Бац! На правой скуле взорвалась пороховая бочка гномов, и я сжал зубы, едва не перекусив находящийся в них болт. Преодолевая боль, я крайне неизящно постарался легнуть навалившегося на меня врага, но эта жалкая попытка успеха не имела. Муха размахнулся и добавил мне еще раз. Я выхватил арбалетную стрелу и с размаху всадил ее в плечо противника. Он заорал, немного ослабил хватку, но тут же, рыча заехал мне локтем. В отличие от своих напарников, он не был склонен к болтовне, и просто хотел сделать побыстрее работы, прежде чем у него появится возможность убраться в свояси Финалом нашей эпической битвы, достойной быть увековеченной в виде фрески в королевском дворце, стало то, что жилистые руки мухи рачьей хваткой вцепились в шею некоего гарета и довольно целеустремленно принялись его душить, перекрыв доступ воздуха в легкие. Я ударил муху обеими руками по ребрам, но и это не возымело действия. Он, как имперская собака, еще сильнее сжал пальцы и, стиснув зубы, навис надо мной. Болт в плече ему нисколько не мешал. Кто-то вполне достоверно начал хрипеть, затем хрип начал стихать, отступил на задний план, запутался в тенях. Они надвинулись, обняли, черными кругами заплясали перед глазами, начав звать за собой. Когда тьма уже полностью поработила меня... Откуда-то из другого мира, такого прекрасного и насыщенного свежим воздухом, раздалось щелканье тетивы, свист стрелы и тупой удар. Потом что-то очень тяжелое упало на меня, окончательно придавив к полу, но дышать, на удивление, стало легче. Я лежал и, не открывая глаз, вдыхал бесценный дар богов — воздух. Во мне все клокотало, хрипело и свистело. Шея нещадно болела, даже глотать было больно, но я дышал, и это в данный конкретный момент было самым главным. «Живеханик, милорд!» — раздался голос надо мной. В нос ударил ядреный аромат чеснока. «Дышит!» «Поднимите его!» — барон Лантен собственной персоной, насколько я могу судить, по злому голосу. «Из чистой вежливости» пришлось разлепить веки и оглядеть новых действующих лиц бесконечной комедии. Так и есть. Надо мной стоял необычайно хмурый барон в окружении двух десятков верных псов и мой давнишний знакомый, обожающий чеснок-стражник с армейским арбалетом в руке. То тяжелое, что упало на меня, было ничем иным, как мертвым мухой. Ему влепили стрелу промеж лопаток, и наемник от переизбытка чувств решил помереть, прямо на мне. Признаться честно, я впервые в жизни так сильно обрадовался встрече с городской стражей. Беру все плохие слова об их умении и умственных способностях назад и клянусь здоровьем дролистского вождя, что на этой неделе больше ни разу не подумаю про них что-нибудь гадкое. Если бы не бравые ребята, лежать мне на полу библиотеки синим и дохлым, словно цыпленок. Одну секунду, ваша милость. Чесночник поспешно отложил разряженный арбалет в сторону и стащил с меня тело мухи. Сразу полегчало. Чесночник и еще один солдат крепко взяли меня под руки и поставили на ноги. Пол почему-то довольно сильно шатался, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы не упасть. Лицо после знакомства с кулаками мухи безбожно горело, словно к нему ненадолго прижали раскаленную кочергу. «Барон Лантен? Вы не представляете, как я рад вашему появлению!» Искренне прохрипел я. Горло до сих пор саднило. На шее чувствовались чужие безжалостные пальцы. «Надо думать!» — фыркнул один из стражников. «Гаррет, сукин сын, какой тьмы ты тут делаешь!» — рявкнул Фрагу. «Видно, мне удалось испортить ему настроение на целый месяц. А если бы нас здесь не оказалось...» «История для меня закончилась бы очень печально», — буркнул я. «Ненавижу, когда на меня орут». «Не только для тебя», — продолжал вопить Фрагу. «Король бы с меня шкуру спустил». «Откуда вы узнали, где меня надо искать?» А мы и не знали, немного успокоившись, бросил барон и сел на стул, расторопно подставленный ему одним из подчиненных. Мне сесть, естественно, не предложили. Но в моем состоянии не до этикета. Поэтому я самостоятельно взял табурет, на который обычно вставали, чтобы снять книгу с верхней полки, и с удобством расположился напротив барона. Рядом остался стоять чесночник, и тот второй, который помогал ему меня поднимать. Остальные стражники взяли в руки фонари и расползлись по библиотеке на тот случай, если в темноте еще кто-нибудь прячется. Напрасный труд, на мой взгляд. Не думаю, что тут еще кто-нибудь был, кроме мертвецов. «Мы не знали», — повторил барон и бросил взгляд на охрану. Джек, идите прогуляйтесь». «Как скажете, милорд». «Мы вот этого преступника искали». Барон брезгливо воткнул пальцем в труп мухи. «Дезертир и изменник. Его и дикие сердца искали, но нам больше повезло». Болтливая птичка чирикнула, что этот парень сейчас в королевской библиотеке. Вот мы и пришли брать его тепленьким. «Встретить тебя я не планировал». Ничего удивительного, что сам Фрагу решил принять участие в охоте и аресте. Дезертиры из диких считались самыми опасными преступниками. мухи крепко повезло, что он поймал спиной стрелу. Попади он к диким сердцам, и тогда бы с ним поговорили по-иному. Так просто из нашего мира он бы не ушел. Так я повторю свой вопрос. «Что ты здесь делаешь, Гаррет?» «Пришел проверить старого друга». Он — смотритель этой библиотеки. — И где же твой товарищ, скажи на милость? — Мертв. Рассказывай. И я рассказал. Половину подробностей пришлось опустить. О хозяине и его слугах я не сказал ни словечко, как и о том, что я видел некоторых из убийц до этой ночи. — Можно сказать, что тебе повезло, вор, — хмыкнул барон, выслушав мою историю. Было видно, что он едва терпит мое присутствие. Оно его откровенно бесило. Так кошку бесит мышка, которая бегает перед ее носом, но схватить ее не представляется никакой возможности, иначе хозяин крепко оттаскает мурлыку за хвост. Можно сказать, что мне крупно повезло. Я уже немного пришел в себя после произошедшего, и теперь с нетерпением искал возможности улизнуть куда подальше. Я свободен? Делать тут было нечего. От покойника болта я ничего теперь не узнаю. Остальные мертвецы тоже будут молчать, как... Хм, как мертвые. А барон Фрагу, такой любезный и добрый, меня немного нервировал. «А что, у тебя в такой поздний час есть какие-нибудь дела?» — ухмыльнулся барон. «Надеюсь, не поход в дом невинного богатея?» «Невинные богатеи существуют только в детских сказках, милорд», — хмыкнул я и встал с табурета с твердым намерением отправиться во свояси. Барон, кажется, хотел приказать мне сесть и заткнуться. Но тут появился Джик и отвлек его внимание. «Милорд, там один из наших!» «Что ты мелешь?» — нахмурился Фраго. «Не извольте сомневаться. Он из стражи. Ярги. Был в ночных сменах шестого караула. Портовый город». «Из отряда Жастина?» «Теперь там другой командир. Жастина ведь возле конюшни Старка». «Знаю, знаю. Не надо мне напоминать», — отмахнулся Фраго. Я просто мечтал сказать, кто потянул к конюшне Старка продажную стражу. Но тогда я до утра не отделаюсь от вопросов и подозрений, а поэтому поступил крайне разумно, попросту промолчал. «Ну что за ночка?» — сплюнул Фрагу. "Гард, тебе хотя бы известно, что ты кокнул одного из моих людей?» «Разумеется, нет, милорд. На нем не было написано, что он стражник, и он не спешил представляться, когда хотели пустить меня на мясную вырезку». Ясно, вздохнул Фраго. Ну что же, в любом стадии есть паршивая овца. Хотел я сказать барону, что паршивых овец в его стадии отнюдь не одна, но вновь благоразумно промолчал. Молчание золото, и в последнее время я стал понимать, что это действительно так. Идем со мной, опознаешь его. Фраго повелительно махнул рукой. Угу, как же? Мне только и осталось, как маленькой собачонке, бегать за бароном на задних лапках. — Простите, милорд, но у меня задание короля. Я заработал очередной хмурый взгляд Атлантена. Настаивать он не решился. С приказами короля, если ты не шут, гоблин, обычно не спорят. Это может крайне плачевно сказаться на здоровье. — Ладно, проваливай отсюда. Не дожидаясь, когда начальник стражи передумает, я скрылся в коридоре, Не забыв по дороге подхватить факел, чтобы обратный путь казался светлым и веселым. Настроение у меня было самое, что ни наесть поганое.